Глава пятнадцатая. Формируя стабильность. Поход до Ливера по меня порадовал. Ну, как сказать, поход. Небольшая прогулка, которая по большому счету далась мне очень даже нелегко. Пройти три улицы рассвета с тем, чтобы потом упасть в кровать совсем без сил. И даже когда я уходил, народ бросал на меня косые взгляды. И они мне не очень понравились. Вообще, чем больше народу становилось в рассвете, тем больше подозрительного бросалось в глаза. Я осторожно присел на край кровати, аккуратно стянул кожаный доспех, предварительно ослабив все затяжки. Пожалуй, можно пока что все выполнять самостоятельно. Укладываясь на кровать, я внимательно посмотрел на простыни. Да, следы крови были. Но усталость давала о себе знать настолько, что я не только о стирке не думал, но и вообще ни одна мысль в голову не шла. Зато наутро я проснулся свежим. Бок лишь слегка тянуло, без боли, но даже утром ранее этого не было, так что легкое беспокойство по поводу своих ранений я ощущал. Договор с Леверопом что он будет охранять меня и на досуге подумает, кого еще можно взять в помощь, действовал с этого дня. Так что Морденец стоял у двери, когда я приоткрыл ее оценить обстановку снаружи. — Бледноват, — доложил мне Левероп, работая зеркалом. — У тебя все хорошо? — Нормально. Доспех сидел не очень удобно, потому что одеваться одному оказалось уже не так легко. — Готов? — Я пока что один буду с тобой, — продолжил Морденец. — Пока никого не нашел, брат в делах, но я еще поговорю с людьми. А вообще, не думаешь что это как-то странно. — Странно что? — уточнил я, встав рядом и закончив поправлять доспех. — Что ты выбрал в охрану человека из мордина Я думал, что меня охраняет человек из рассвета, — улыбнулся я. Левероб просветлел. — Тогда я спокоен. — Это единственное, что волновало тебя, — уточнил я, полагая, что это явно была не первая мысль в его голове. — Единственное, — кивнул он, предварительно немного подумав. — Лошадь у меня есть, — внезапно добавил он. — Ты же вроде хотел отправляться к Латану. — Молодец, — похвалил я без тени насмешки. — В седло и в путь все же я считал, что мне повезло с охраной. Перт или Конральд могли быть куда более грозной силой, но Левероп ближе мне по возрасту не так завязан с армией и не требует четких приказаний и особого распорядка дня. Хотя Перта я в этом упрекнуть не мог. У него тоже не было какого-то четкого распорядка. Мне тут рассказали, что за капитаном Анареем гнались дворяне и всякие особые личности, начал я издалека. Не скажу, что там за особое, но мне показалось, что в основном это были дворяне. Тут я понял, что уже сам путаюсь в своих словах. — Ты хочешь спросить, не верхний ли я? — улыбнулся Левероп. — Допустим, так. Это что-то меняет? — Ровным счетом ничего. Мне показалось, что ты прожил несколько недель в рассвете вполне пристойно. — Да, и не на что мне жаловаться. Он мерно раскачивался в седле, поднимая пыль копытами лошади. — Как и на нынешнюю осень. — Может, она всегда здесь такая? — Было бы неплохо, — ответил я. — А тебя не оскорбляет, что про дворян говорят, что они верхние? — Нет, таким сделался мой отец, так что он постоянно шутил, что мы верхние. Я вырос на этих шутках, и они не кажутся мне обидными, но уверен. Настоящие дворяне очень обижаются. «А что насчет уровней? Я долго думал, у кого можно про них спросить, но так и не нашел подходящих людей. Все отнекивались, говорили всякие глупости», — продолжал я. Но между тем Боризон орал на весь рассвет про уровни. «Если бы ты спросил про уровни моего отца, тогда он бы тебе все рассказал». Но вообще в монастыре точно знают, с чего все началось. И Меолин мог бы знать, как правитель. Начал перебирать варианты Левероп. Только Меолин мертв. А почему Мьелден тебе ничего не рассказывает, я не могу понять. Ведь там, в монастыре, все прекрасно знают. Вроде как у них часть хроник сгорела, припомнил я. Так мне сказали. м, -м, -м, -м" протянул Левероп. — О таком не знал. — Может, у нас есть кто-то из дворян? Из твоих братьев по оружию? — предложил уточнить ему я. — Вероятно. Мне спросить. — Ты же будешь подбирать помощников себе рано или поздно? — напомнил я. — Уточню. Что ж, пожал плечами Левероп. — Интересно с тобой работать. Солнце встало не так давно, а у меня уже задач. — Не очень много. Мы свернули на просеку у Латана. Сперва я планировал заехать на стройку деревни Южной. Там должен был трудиться хоть кто-то. Люди, которые рубили лес, ушли далеко вперед. Но жизнь должна была кипеть и поблизости. Только вот я не заметил по пути ни одной телеги, которая шла бы в сторону вырубки или двигалась от нее, полная стволов деревьев. Если поначалу меня это не слишком беспокоило, Мог быть и перерыв, или ранние часы, или что-то еще, имеющее разумное объяснение То потом, по мере приближения к будущей деревне Южной, я вспомнил свой сон, умирающего Латана и... Стук костей, который бывает... «Баблер!» — окрикнул меня Левероп. «Здесь же должна быть деревня, Южная, вроде как!» «Но где все?» Он немного опередил меня вырвавшись на лошади вперед, а потом остановился, начав крутить головой по сторонам и одновременно с этим стараясь удержать лошадь. «Да, это место для деревни Южной», я смотрел на сваленные в кучу стволы деревьев, которые не изменились с прошлого моего визита сюда. «Но ведь я сюда направлял людей, строительные бригады, которые и колодцы копать должны. Латан должен знать, что здесь происходит. Едем дальше» перепуганный увиденным я не знал, о чем думать. Деревня не строилась, колодцы не копались, людей не было вовсе. Я не ждал, что увижу новый валем, но предполагал, что хотя бы пара строений здесь окажется. Обернувшись назад, я обратил внимание. Вдалеке все еще виднелся рассвет, который к югу завершался массивной мельницей, отстроенной, но лишенной до сих пор самого главного — камней, которые могли сыграть роль жерновов. Пустота деревни вернула меня к главной проблеме — отсутствие людей на месте строительства. Толком ничего не было построено. Иначе это было тоже с трудом. — Думаешь, это из-за того, что Латан запретил? — предположил Левероп. — Или другие причины? — Сложно сказать. Я хотел было спрыгнуть с лошади, но понял, что если сделаю это, то снова в седло уже не влезу. Я вижу, что работать начинали. Смотри, щепки, начатые траншеи, что-то размечено. И все, больше ничего. У меня в тетради деревня Южная уже внесена, как источник бревен и всего, что из них можно сделать. Однако, она и через две недели не сможет такой стать, — возмущенно закончил я. — Тем не менее, она и есть такая, — добавил Левероп потому что из просеки все, что рубится латаном, все отправляется в другие твои селения. И неважно, живут здесь люди или нет, может им привычнее жить в палатках рядом с вырубкой. Они, я уверен, продвинулись очень далеко. Ладно, поехали, посмотрим. Я бросил еще один взгляд на пустырь, отчего меня передернуло. Слишком уж явно он был похож на мой сон, такой же безжизненный и пустой. И побыстрее. Дунул ветер, стволы сосен дружно заскрипели раскачиваясь кто во что гораст. Ощущение жути стало сильнее, так что лошадь я погнал вперед, не дожидаясь Леверопа. Однако дорога была неровной, колея едва заметной, и оттого морденский телохранитель догнал меня. — Но ты, идиор, удал! — воскликнул он. — Мне это место во сне привиделось, — пробурчал я. «Не верю снам, но слишком уж похоже выглядело. Вот я и...» «Не нужно передо мной оправдываться», — продолжил Левероп, заставляя лошадь аккуратно обходить ямы и рытвины. «А вот Латану перед тобой, похоже, стоит оправдаться. Посмотри, разве здесь не должна быть ровная дорога, такая, чтобы по ней нормально проходили телеги?» «Должна быть». «Однако не должен Латан бегать по дороге и следить, в каком состоянии она находится», — ответил я. «Тогда я тебя не понимаю, Бавлер», — вздохнул Левероп. «То ты нападаешь на Латана, то ты его защищаешь». «Не знаю. Это вроде как бы все его вотчина. Везде он работает». «И так много чего есть высказать этому человеку», — ответил я, вздохнув. «Не ожидал я от него такого». Вроде бы серьезным человеком показался. И смотри, сколько прошел. Сотни метров. Несколько километров, представляешь? Хмыкнул Левероп. Может, ты не знаешь? Знаю-знаю, убедительно ответил я. Сам работал на вырубках. Мне рассказывали, что раньше ты самое активное участие принимал в стройках, в вырубках, чего-то изобретал. А теперь все, в большую политику влез шутя ответил морденец. «Сейчас мне ситуация не позволяет. Я показал на свой бок. После двух покушений очень сложно что-то делать. Хотя после первого... а ладно. Я решил, что рассказывать про то, как пытался дать дёру от трёх убийц, не лучшее решение. Даже если собеседник мой собственный телохранитель. Ну, разве что. И что бы ты выбрал?» Политику или лес валить? Сложно сказать. Если бы не было вокруг людей, которые указывали мне, что делать, я бы занимался чем угодно. Хороший ответ. Мне нравится. Левер хотел было подстегнуть свою лошадку, но посмотрел, что впереди грязь, едва ли не пролазная. Надо бы поискать другой маршрут. Тебе не кажется? Попробуем обойти. Яма, наполненная водой и грязью, оказалась действительно непроходимой. Чтобы не пачкать лишний раз лошадей, пришлось взять назад и попытаться найти тропу. И это было совсем не то, чем я хотел заниматься, когда ехал к Латану. Получается, если мы на лошадях не прошли, то телеги точно не пройдут. Уж тем более груженые, злился я. Да как? Лошадь провалилась в землю почти по колено. Но благодаря этому я смог почти безболезненно слезть с седла, а лошадь выбралась из земли. Я взял ее под узцы и повел рядом с собой. — Если таким образом нам предстоит идти несколько километров, думаю, что на Латана ты точно будешь очень зол, — усмехнулся Левероп. — Мы же вечером вернемся в рассвет. Ты мне обещал, что стряпня мати будет у меня регулярно. — Вернемся обязательно. «Переговорим с Латаном и вернемся», — успокоил я его. «Только ближе к вечеру, скорее всего. Может, дорога перестанет быть похожа на реку грязи, и все станет гораздо лучше. Кстати, в тех местах, где я побывал, есть несколько небольших рек», — добавил он как бы между делом. «Ух ты!» — удивился я, а потом сердито посмотрел на Леверопа. «Ты думаешь, что о таких вещах вчера не стоило говорить?» «Я хотел было, но...» Он запнулся. «Вот говори сейчас!» Почти потребовал я. «Что это за реки?» «Сейчас чувствую, что охраняю настоящего правителя», — посмеялся Левероп. «Нет, я считаю тебя очень серьезным и здравым правителем, конечно же. Но в такой ситуации, как у тебя сейчас...» «Ладно. Реки. Три реки. Ни одна и близко не похожа на Неруду. Не думаю, что они будут нам важны или даже отчасти полезны, так что твой интерес угаснет еще до того, как мы доберемся до Латана. Не скажи, я начал было спорить, сохраняя прежний агрессивный тон, но потом решил, не стоит так говорить с тем, кто тебя охраняет, и предпочел рассказать о том, что за мысли были у меня в голове относительно неруды и безопасности рассвета в целом. Суть заключалась в том, что раз уж мы отвели рукав от неруды для того, чтобы охватить крепость, форт, что охраняет Валем, то при должном углублении и расширении этого канала в будущем его можно было бы превратить в приличных размеров речку, которая пойдет дальше на юг. Причем сделать так, чтобы эта речка раздваивалась, обходя рассвет с двух сторон, защищая его от нападения с востока и запада, а также с севера. Основное направление развития города я видел на юг. «То есть ты хочешь отвезти воду от Неруды?» «Допустим. А дальше что?» — спросил Левероп. «Дальше эта вода отправится за каменоломни. Вероятно, там будет еще один канал. Мне кажется, что механизмы, вроде тех, которые используются для размешивания глины, стоит использовать и для других работ». «Вода, которая будет вращать колесо или лопасти?» — задумчиво проговорил Морденец. — Да, хорошая задумка. — И если земли к югу находятся ниже, то вода, чтобы не застаивалась, направится туда. Это проще, чем возвращать канал с водой обратно в Неруду. — Пожалуй. — Но только копать это все, — поморщился Левероп. — Ты весь рассвет вооружишь лопатами. — Едва ли. Если получится найти нужное русло, то копать почти не придется, разве что возле самого рассвета надо будет покопаться, пробиваясь через равнины. Дальше в лесах, как мне кажется, много оврагов, через которые воду можно будет отвести окончательно. Если ты разбираешься в этом, то почему бы и нет?» Левероп начал всматриваться вперед. «А, вот похожий лагерь лесорубов! Скорее то, что от него осталось!» произнес я, когда через пару сотен метров мы добрались до огрызков палаточного лагеря. В нем не было ничего, кроме нескольких палаток, уже разодранных на ветру. Ничего металлического, как и следов пребывания здесь людей, я не обнаружил. «Вот это уже странно», — заметил я. «Почему бросили палатки?» «Вероятно, те люди, которые могли бы в них жить, уже ушли. И не с Латаном». — ответил Левероп. — Чем дальше в лес? — проворчал я, пытаясь осмотреться получше. — Четыре палатки. — Значит, минимум восемь человек. Многозначно оборвал свою речь Левероп. Так и не найдя ничего человеческого в округе, я решил, что главный лесоруб и по совместительству глава деревни Южной врет мне о том, что здесь происходит. — Пошли быстрее! — попросил я леверапа Мне уже не терпится найти ответы. — А ты слышишь стук топоров? — спросил он. — Если этот лагерь отдален от нового хотя бы на два дня, нас разделяет километр или даже два. Я еще раз осмотрелся, на этот раз более внимательно, глядя на то, что находится за пределами лагеря, на просеке. Стволы деревьев по-прежнему лежали вдоль дороги. Куча пней зарубки на стволах деревьев, все это говорило о том что люди здесь точно были работали в валильный лес и делали все по технологии которая не изменялась со временем значит ничего критического здесь не должно было случиться следы лошадей сообщил мне леввероб телеги на которых люди лато надвинулись на юг похоже что они совсем не в спешке собирались. Я думал, что мне предстоит начать создавать стабильность в рассвете, как того желают многие, чтобы был какой-то столб стабильности. Но то, что я вижу здесь, сердито продолжил я, немного запыхавшись от того, что приходилось идти по грязи, в которой ноги то и дело разъезжались в разные стороны. «Совсем не стабильность», — подсказал Левероп. «Абсолютно», — в полном возмущении продолжил я. «Приказы не исполняются, задачи не решаются, люди пропали!» На этом Морденец ничего не стал говорить, а лишь показал. «Впереди мы найдем ответы. Не могла такая толпа людей! А сколько здесь было лесорубов?» «Мне кажется, что человек пятьдесят», — ответил я. «Вроде бы столько в первый раз отправилось с Латаном». «Ага, значит, не меньше сорока должно быть», — хмыкнул Левероб. Некоторое время мы шли молча, а потом добрались до более высокого участка дороги, где было суше Телохранитель забрался на лошадь, я же пошел пешком. Забраться в седло было не просто неудобно, а откровенно больно. Сотнями метров дальше мы заметили новый лагерь, а задолго до него услышали и редкий стук топоров. «Латан!» — громко заорал я, не доходя до лагеря. «Латан!» «Ты здесь!» В лагере все засуетились, но до меня донесся запах костра, и снова отсылка ко сну стала слишком явной. Очень много совпадений, причем совсем неприятных. Что, если здесь будет тот же звук костей? «Баблер!» Впереди лагеря показался здоровяк Латан с топором на плече. «Фух, я уж перепугался, думал, что это...» «Что здесь происходит?» — спросил я его громко и строго, но потом заметил, что лицо улатана бледное. «Что случилось?» «Беда, Бавлер!» У Латана из рук чуть топор не выпал. «Проклятье какое-то!»